Значит, вскричала Скарлет, тот склад возле вокзала, который достался мне в наследство от Чарльза, тоже сгорел? Если это возле вокзала, то да, по-видимому, но. Неожиданно лицо Френка расцвело улыбкой. Как же я запамтовал! Могу вас порадовать, дамы. Дом вашей тетушки Питтипет Цел. Немножко его повредило. Но, в общем, он стоит, как стоял. Почему же он уцелел? А он кирпичный и, кажется, единственный в городе под шиферной крышей, ну, и верно, потому не загорелся от искор. К тому же он последний дом на северной окраине города, а в том конце пожары не так свирепствовали. Правда, янки, которые были в нем расквартированы, разнесли там внутри все в клочья, Они даже пустили на топливо плинтусы и лестницу красного дерева. Да это все ерунда. Сам дом в хорошем состоянии. Когда на прошлой неделе я видел мисс Питти в Мейконе... Вы видели ее? Ну, как она? превосходно, Ну, просто превосходно. Когда я сказал ей, что ее дом уцелел, она вознамерилась тотчас вернуться в Атланту. Если понятно, этот старый негр, дядюшка Питер... Не станет возражать. Очень многие жители Атланты уже вернулись, потому что чувствовали себя неспокойно в Мейконе. Шерман не взял Мейкона, но все боятся, что уилсоновские молодчики устроят набег на город, а это будет похуже Шермана. Но как же глупо возвращаться в город, где почти не уцелело домов. Как они там будут жить? Они живут в палатках, в сараях и в сколоченных на скорую руку хижинах мисс Карлетт или и ютятся вместе по шесть-семь семей в каждом из уцелевших домов и пытаются восстановить город. И не нужно так говорить, это вовсе не глупо, вы же не хуже меня знаете, что это за народ. Они накрепко прикипели сердцем к своему городу, не меньше, чем чарльстонцы к Чарльстону. И никаким Янки, никаким пожаром не оторвать их от Атланты. Они же, прошу прощения, мисс Мелли, упрямы как мулы во всем, что касается Атланты. Правду сказать непонятно почему. Мне этот город всегда казался таким напористым, нагловатым выскочкой. Ну да я прирожденный сельский житель и вообще не любитель городов. И еще скажу вам. Те, что приехали первыми, это и есть самые умные и шустрые. А те, что приедут последними, не найдут ни бревна, ни камня, ни кирпичика на месте своих домов, так как все... все тащат. Еще позавчера я видел, как миссис Меруэзер и мисс Мейбл вместе со своей старой негритянкой нагружали кирпичами тачку, а миссис Мит сказала мне, что намерена построить бревенчатую хижину, как только доктор возвратится и сможет помочь ей в этом деле. Она жила в такой хижине, когда впервые приехала в Атланту, по-тогдашнему в Мартасвилл, сказала миссис Смит, и совсем не прочь снова пожить в такой же. Понятно, она шутила, но это только показывает, какое у них там у всех настроение». «Я считаю, что они очень мужественные люди», — с гордостью произнесла Мелани. «Верно, Скарлет? Скарлет кивнула. Мрачная гордость заполюбившийся город переполняла ее сердце. Да, это был напористый, нагловатый выскочка город, и этим он импонировал ей. Он не походил на затянутые в корсет старые города, манерные и ханжеские. Жизнь в нем переливалась через край, и этим он тоже был ей люб. Я сама, как Атланта, подумала она, ни пожаром, ни Янки меня не сломить. Если тетя Питти возвратится в Атланту, то нам, Скарлетт, пожалуй, тоже надо бы вернуться туда и пожить с ней, сказала Мелани, прерывая ход ее мыслей. Она умрет там со страху одна.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 И в голосе его прозвучало укоризно. «Генерала Худа вовсе и не было на этом участке фронта. Он сражается в Тенниси, пытается оттянуть туда Янки из Джорджии». «И как же здорово это у него получается!» — презрительно воскликнула Скарлет. «Он дал этим чертовам Янки пройти через всю нашу территорию, а нам для защиты оставил мальчишек школьного возраста, преступников и стариков из внутреннего охранения». «Дочка — Дочка, — внезапно подал голос Джеральд, — какие выражения ты себе позволяешь? Твоя мать будет очень огорчена. Да — Да-да, чертова мьянки! — с жаром вскричала Скарлетт. — И не подумаю называть их по-другому. При упоминании о Беллин все почувствовали себя неловко. Разговор сразу оборвался и на этот раз опять выручила Мелани. А вы, будучи в Мейконе, не повидались с Милочкой и Индией Уилкс? Может быть, может быть, у них есть какие-нибудь сведения об Эшли? Помилуйте, мисс Мелли, — обиженно сказал Фрэнк. Вы же понимаете. узная я что-нибудь про Эшли, я бы тут же прискакал из Мейкона прямо к вам. Нет, у них нет о нем вестей. Но только вы не тревожьтесь, мисс Мелли, — Я знаю, вы, конечно, давно ничего о нем не слышали, но какие могут быть вести от человека, когда он в тюрьме? Однако в тюрьмах у Янки дело обстоит далеко не так худо, как у нас. Что ни говори, еды у них там хоть отбавляй, и одеяла, и медикаментов тоже хватает. Нет, у них не то, что у нас. Мы вот не можем прокормить самих себя, а наших узников и подавно. О да, у Янки еды хоть отбавляй. — с горечью воскликнула Мелани. — Только они не делятся ею с пленными. Вы же это сами знаете, мистер Кеннеди. Вы говорите так, просто чтобы меня успокоить. Вы знаете, что наши пленные погибают там от голода и холода и лишены медицинской помощи и лекарств, потому что Янки люто нас ненавидят. Господи, если бы только мы могли стереть с лица земли этих Янки! О, я знаю, что Эшли... «Не смей так говорить!» — вскричала Скарлетт, у которой стеснила грудь от страха. Пока никто не произнес вслух, что Эшли мертв, в сердце ее еще теплилась надежда на то, что он жив. Но она чувствовала, как только эти слова будут произнесены, в тот же миг его для нее не станет.